Теодор Драйзер Галерея женщин. Сборник рассказов Перевод с английского. Серия Азбука Классик Москва. Азбука Атикус второй год. Категория 16 плюс. Аннотация. Имя американского писателя Теодора Драйзера знакомо читателям во всем мире прежде всего благодаря его знаменитым романам в числе которых «Сестра Кэрри» и «Дженни Герхард», «Гений» и «Американская трагедия», «Трилогия желания» и «Оплот». Между тем, Драйзер был также и весьма плодовитым новелистом. Его творческое наследие включает десятки блестящих рассказов и очерков. Во многом автобиографичные и подчас предвосхищающие темы и коллизии его романов, они наглядно подтверждают авторскую максимум. Дело писателя не судить, а понимать жизнь и рассказывать о ней. «Галерея женщин» 1929-й это 15 абсолютно разных героинь, каждая со своей судьбой и жизненной драмой. 15 захватывающих историй, написанных рукой глубокого знатока человеческой природы, яркого правдивого художника и увлекательного рассказчика. В настоящем издании «Галерея женщин» представлена в том виде, как она была задумана самим автором, причем большая часть рассказов публикуется на русском языке впервые.